Глава третья Московский особняк барона Росса Сгорбившись, Константин обессиленно сидел на полу. Очередной приступ запредельной боли наконец-то закончился. В разуме царила гулкая пустота. Двигаться не хотелось. Лица коснулась приятная ночная прохлада, и Костя вяло удивился. Вроде неоткуда ветру взяться. Все было закрыто. Барон с трудом поднял тяжелую голову и медленно огляделся. В его прежде уютной спальне царил безобразный кавардак, а в стене зияла большая квадратная дыра. Нахмурившись, мужчина всмотрелся в слабо освещенный сад. В памяти постепенно всплыло, как он, походя, разгромил комнату и выломал стеклопакет. Все же сорвался, пусть ненадолго, но это плохо. Очень плохо. Костя поморщился. Бесконечные долгие часы дичайших мучений он скрипел зубами от боли, но контролировал себя. А тут на тебе. Сюрприз. И не сразу вспомнил, что разбушевался. Подобного впредь нельзя допускать. В особняке двое мужчин и женщина. На территории воины рода роз. Вредить своим людям барон не желал, но в первую очередь тревожился любимой. Упрямо глуша их ментальную связь, он постоянно твердил одно и то же. «Влада не должна чувствовать мою боль. Не должна!» А сейчас выходит, оплошал. И девушке пусть и немного, но досталось. Костеря себя, на чём свет стоит, тёмный маг выпрямился, бесцельно заскользил взглядом по изувеченной мебели. То и дело в поле зрения попадали непонятные, словно пропущенные через мясорубку фрагменты. Ничем иным, кроме как обломками навороченной медицинской техники, это быть не могло. Остаётся надеяться, что эскулапы догадались удалённо дублировать информацию со всех приборов. Иначе питерский вирусолог Алевтине весь мозг вынесет. Любит Павел Андреевич поворчать. Константин прошелся по помещению, внимательно осматриваясь. В какой-то момент замер, затем резко шагнул вправо, с легкостью откинул здоровенный кусок кровати и бережно выудил из-под обрывков постельного белья, слегка помятую фотографию. Осторожно разгладил бумагу тыльной стороной ладони, стараясь не повредить снимок острыми черными когтями. И пусть это была всего лишь распечатанная на цветном принтере картинка из сети, но для Кости – бесценная реликвия. С безграничной тоской барон погладил пальцами лицо Влады. Его сердце впервые за долгие десять лет оттаяло и всецело принадлежало юной двойной звезде. К чему скрывать? Опытный мужчина прекрасно видел, что и Владислава к нему тянется. Они могли бы пожениться, жить в ладу, радоваться детям, а после и внукам – Могли бы провести множество упоительных ночей, лаская друг друга. Как жаль, что все так. Ставший поразительно чутким слух уловил практически бесшумные шаги в коридоре. Константин подошел к выходу из спальни. Распахнул дверь и черными, как безлунная ночь, глазами впился в приближающегося Гурова. Безопасник, не реагируя на изменившуюся внешность господина, подошел, вежливо поклонился. Его визит у Рос ничуть не удивился. Матвей оказался единственным, кто решался проведывать его во время приступов. Даже врачи уже боялись. Дожидались, пока пациент примет человеческий вид и сам придет. Константин сжал истончившиеся в ниточке губы. Барон не питал иллюзий. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем он окончательно превратится в омерзительного, кровожадного монстра. Ну, а потом умрет. Не сам, так Гуров поможет. Обещал. Но, как говорится, думай о худшем, а надейся на лучшее. И сделай все, что в твоих силах. И еще немного сверх этого. Выйдя в коридор, Рос отрывисто поинтересовался. «Работа закончена?» «Да, господин», – отрапортовал невозмутимый Матвей. «Рабочие три часа назад покинули территорию особняка. Клятвы о неразглашении я взял». «Молодец», – сухо похвалил барон, и уверенный поступью хозяина пошел вперед. «Безопасник действительно постарался». В подвале особняка за чрезвычайно короткий срок и бешеные деньги оборудовали специальное помещение. По факту, тюремную камеру для сильных темных магов. Конечно, круглосуточное сидение в четырех стенах удовольствием назвать сложно, но так лучше для всех. А главное, ментальная связь сразу же заблокируется, и любимой больше не будет больно. Да и логом спокойнее. Вряд ли господин сломает мощную сейфовую дверь. По крайней мере, до сих пор никому не удавалось. Неожиданно Гуров, шедший позади барона, позвал. «Константин Александрович!» Костя слегка повернул голову. «Вам звонят!» Догнав, Матвей протянул ему телефон главы рода. «Матвей!» распоморщился. «Я ведь приказал тебе самому со всеми общаться!» «Это Метельская!» Негромко пояснил Гуров. Константин мгновенно остановился. На его вновь привлекательном, мужественном лице промелькнуло страдание. Он неторопливо взял мобильный, Нажал кнопку и ледяным тоном произнес «Здравствуй, Владислава». Чувствуя, как душа неистово рвется к любимой, стиснул кулак. Все еще длинные когти глубоко вонзились в кожу, но Костя не обратил на порезы внимания. «Чем обязан?» Немного ранее Сочи. Не веря, что все закончилось, и, опасаясь подвоха от пожарских, я, вцепившись в руль, напряженно наблюдала, как открываются ворота и мысленно их поторапливала. «Неужели нас реально возьмут и отпустят?» Словно нарочно металлические створки разъезжались чертовски медленно. «Вот почему, когда чего-то сильно ждешь, время тянется неимоверно?» Я раздраженно побарабанила пальцами по кожаной оплетке руля. «Не нервничай!» Рая легонько коснулась моего плеча. «Ты справилась. Все позади!» Добавила твердо. «Эх, мне бы ее убежденность!» «Слава богу, проезд наконец открылся!» Я подозрительно посмотрела на стоящих неподалеку воинов и аккуратно вырулила с территории особняка. А за поворотом, привычно глянув по зеркалам, резко утопила педаль газа в пол, желая лишь одного – убраться от дома пожарских подальше. Грозно рыкнув двигателем, автомобиль стремительно помчался по пустынной дороге. За окнами, смазанными тенями, замелькали силуэты деревьев. Ну и куда летим? Очень спокойно задала вопрос наставница. «Домой куда же еще?» Кончится. Скорость, сбавь. Такими темпами быстрее не домой, а к предкам попадём. В её словах отчётливо слышался укор. Увидев на спидометре цифру 120, я едва не отвесила себе под затыльник. Светлаково права. Что-то нервы совсем не к чёрту. Пусть мы и в безлюдном элитном пригороде, но бешено носиться по общественным дорогам непростительная глупость. Вот меня накрыло-то. Сбросила скорость до разрешённой и через пару минут обнаружила, что концентрация внимания снизилась а мышцы опять заныли. «От переутомления тут и гадать нечего». От греха подальше перевела автомобиль на автопилот, обтерла вспотевшие ладони об юбку, откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. «До сих пор не верится, что этот дурдом закончился», призналась без опиняков. Понимающих мыкнув, подруга промолчала. «Я же, прокрутив перед внутренним взором встречу с пожарскими, повернулась к наставнице и настороженно уточнила». Что я сделала в переговорной? Отчего старик едва не скопытался? Ты воздействовала на него техникой страха. Машинально, но бесспорно весьма эффективно. Заметив мое искреннее удивление, женщина мимолетно улыбнулась. Помнишь, как прошла через запертую дверь в комнату своей предшественницы? Память услужливо подкинула картинку. Мой первый день в чужом мире. Я стою перед закрытой на замок дверью и пытаюсь сообразить, как попасть в помещение. И тут дверное полотно чернеет. А я, чудесным образом просочившись сквозь него, оказываюсь в комнате. А то еще порадовалась, что забытые ключи теперь не проблема. Хоп, и вошла в стену. Усмехнувшись, поудобнее устроилась на сиденье, прижавшись щекой к кожаной обивке. «Двойные звезды на автомате пользуются светлой частью дара. А для тебя в приоритете тьма. Проход сквозь препятствия и техника страха – это из арсенала темных магов. Ты перепугала не только Федора Лукича. «Но и старших пожарских. Правда, их несколько иначе». Рая шкодливо подмигнула. «Какая-то девчонка точечно воздействовала на главу рода, а опытные воины, боясь ему навредить, ничего не могли ей противопоставить. Абсолютно!» «Так вот в чем дело. А я гадала, почему все эти серьезные дядечки сидят истуканами? Надо же! Молоденькая студентка напугала до уду матерых вояк. Забавно!» «Стоп! Не о том думаю!» Потерла переносицу, сосредоточилась и спросила. «Почему я отличаюсь от других двойных звезд? Это из-за Роса, да?» «Скорее всего». Раиса пожала плечами. «Похоже, помимо привязки, у вас там на берегу еще кое-что произошло. По всей видимости, полное слияние твоей силы с его. Ты что-то взяла от Константина Александровича. Ну, а он от тебя. Увы, точнее я не скажу, да и вряд ли кто-то сможет. Раньше такого не случалось». Наставница тяжело вздохнула. «А вот последствия налицо. Ты интуитивно пользуешься тьмой. К тому же и управляешь ею, как опытный тёмный». Вспомнив, как Лукич, задыхаясь, заваливается на бок, а я в принципе не понимаю, что происходит, мотнула головой. «Но я его чуть не убила», – буркнула невесело. «Хорошо, ты быстро это безобразие прекратила. Кстати, а как?» На пару секунд в салоне автомобиля повисла напряжённая тишина. А потом Рая твёрдо сказала. «Ошибаешься». Ты сама деактивировала технику и слегка смущенно пояснила. У меня же светлый дар. Как и все наставники, темные техники я знаю исключительно в теории. А тогда просто разволновалась, вот и положила руку тебе на плечо. Чистое совпадение, что ты сразу же прекратила воздействие. Я недоуменно хлопнула ресницами и бесцельно уставилась на строчку обивки кресла. Переваривая услышанное. Получается, при первой активации силы Рос еще и поделился со мной наработанным годами опытом? Причем не теоретическим, а именно практическим. Да, новость так новость. Внезапно вспомнились ночные мучения и выкручивающая внутренности боль в джипе Алексея. Ёлки зелёные, а если плохо было не мне, а Косте? Ошарашенная догадкой, я замерла. Что с тобой? встревожилась наставница. Рай, я обещала рассказать, что произошло в машине, когда мы ехали к Пожарским. Меня тогда накрыл приступ сильной боли. Казалось, прям там сдохну. «Как в том кошмаре». Я со значением посмотрела на Светлакову. Раиса отвела взгляд. В размышлении потеребила мочку уха. «Похоже на ментальную связь», — выдала в итоге сомнение. «Изредка она возникает между матерью и ребенком и разрывается после достижения малышом трех лет. Но тогда ты постоянно чувствовала бы эмоции барона. Да и я ни разу не слышала, чтобы подобная связь образовывалась у взрослых людей». «Честно». Ума не приложу, что с тобой творится. Давай на всякий случай сходим к врачу. Маловероятно, конечно, что причину найдут, но кто знает? К медикам не пойду. Не вижу пока смысла. Я скептически поморщилась. А в остальном, делая ясное, что делать темное. Вот именно. Потомственная дворянка машинально потербила рукав пиджака, и Нефопат заявила: Будь барон Болин, это многое бы объяснила". объяснило. Рая замолчала, а я вопросительно приподняла брови. Ну смотри. Рост действительно хотел отомстить, но почему-то до сих пор со мной не связался. Явно нервничая, наставница отвернулась и принялась поправлять прическу. Да уж, похоже, ни один Константин Александрович страстно желал покарать убийцу. Естественно, на Раису я не сердилась. Напротив, искренне ей сочувствовала. Знать, что какая-то сволочь убила людей, при этом оставшись безнаказанной и ничего не в силах сделать, практически невыносимый груз. Да и что она могла? Как юрист, я уверена, обращение в полицию толку бы не дало. Обвинение-то, по сути, голословное. Воспоминания к делу не пришьешь. А попытаясь Рая все-таки добиться справедливости, ее в одночасье растерли бы в пыль. Сверху еще и земельки присыпали. Ведь кто такая ущербная наставница, и кто двойная звезда? То-то и оно. Представляю, что испытывала Светлакова, когда к ней пришел Рос. Он-то в своем праве и реально мог отомстить. Но все же, предложив барону выбор между местью и семьей, подруга думала в первую очередь о нашем с Костей будущем. Как же сложно. Тем временем, вернув привычное хладнокровие, наставница продолжила. «Если бы Константин Александрович действительно страдал от сильного недуга, то его поведение – отказаться от тебя в пользу мести, а у меня имя так и не спросить – оправдано. Только темные магии не болеют. К тому же, в отличие от светлых, у них сумасшедшая регенерация». Хм, значит, с Костей все в порядке. Тогда что со мной? Но одно я знала твердо. К врачам не пойду. Вдруг моя иномирность обнаружится? Ну уж нет. Рисковать непонятно из-за чего не собираюсь. Скользнула взглядом по навигатору. До дома еще далековато, и раз зашел разговор... Кто и почему истребил рот рос Я легонько коснулась плеча задумчивой рай. Та вздрогнула и заторможенно повернулась. На короткий миг показалось, что подруга не услышала. Однако она, зло блеснув глазами, все же ответила. «Двойная звезда княжеского рода щедреных!» «А причина...» – женщина скрипнула зубами. «Константин Александрович десять лет назад сбил насмерть ее собаку». «Что?» – не поверила я своим ушам. «Именно так!» – Раиса судорожно сглотнула. «Она безжалостно убила мужчин, женщин и беззащитных детей рода Рос из-за случайной смерти любимой собаки». «Расскажи!» – попросила настойчиво. Ее воспоминания я считала непреднамеренно. Катерине тогда едва исполнилось шестнадцать. Голос женщины дрогнул. В новогоднюю ночь девушка пошла с подругами погулять и зачем-то взяла с собой той терьера. Трусливая собака испугалась салюта, вырвалась из рук и побежала через дорогу, где ее избил Константин Александрович на своем спорткаре. Он затормозил, вышел, удостоверившись, что пес мертв, отнес его на обочину и уехал. Ну а двойная звезда решила отомстить. Рая сжала кулаки, пытаясь совладать с эмоциями. «Господи, боже мой, я многое могу понять, но это же полный трындец! Из-за трусливой собаки, которую сама притащила куда не следует, девчонка истребила целый рот? А может, эта Катька психически больна? Должно же быть логическое объяснение такой непостижимой жестокости!» «Владельца машины, княжна Екатерина Михайловна Щедрина, вычислила по номерам». Бесцветно продолжила наставница. А выяснив, что у виновника смерти собаки через несколько дней в 18-летие, инкогнито приехала из Москвы в Сочи. Дождалась, когда на праздник соберутся родственники Константина. Остановила время и беспрепятственно вошла в особняк. Она убила всех, кого нашла в главном доме. Сначала обязательно прикасалась к человеку, чтобы он был в сознании. Глядя в глаза, произносила «Это за Чапи» и безжалостно останавливала сердце. Но почему она Костю оставила в живых? Я зло прищурилась. Чтобы жил и мучился? Верно. Лицо Райи напоминало застывшую маску. Она и не планировала его убивать. Хотела, чтобы нашел тела любимых родичей и впал в отчаяние. Порадовалась даже, что Рос на празднование своего же дня рождения из-за непогоды не прилетел. Дескать, изведется от догадок, но так и не поймет, кто и за что. А она станет наблюдать за его страданиями и торжествовать. Помолчав, потомственная дворянка холодно бросила. «Я узнала об этом пять лет назад. К тому времени княжна Щедрина уже и не вспоминала о смерти драгоценной собаки. Ей также было совершенно плевать на убитых. Да и на Роса тоже». «Господи, какое же она чудовище!» выдохнула я с отвращением. «А двойные звезды все такие. Ничего человеческого у них нет!» Бежизненно прошептала Рая. Вымученно улыбнувшись, поправилась. «Кроме тебя!» И на это есть объективная причина. «Душа из другого мира!» Я горько скривила губы. «Да», — подруга кивнула. А затем, посмотрев в окно, констатировала. «Мы дома». Я заглушила двигатель и вышла следом за Райей из машины. Из темноты молниеносно шагнул охранник. Жестом показала наставница, чтобы заходила в дом. Передала ключи воину, попросила обоставить машину в гараж и поинтересовалась. «Как обстановка?» Выяснила, что на территории и в особняке все спокойно. Поднялась по ступеням, вошла в уютный холл. Из кухни-столовой доносились приглушенные голоса. Раиса уже вовсю общалась с говоруньей и лучшей. Наверняка они сейчас станут меня убеждать поужинать. Поэтому поспешила на второй этаж. Аппетит отсутствовал напрочь. А участвовать в дебатах с наставницей и поварихой о необходимости вечерней трапезы желанием я не горела. В своей комнате, плотно закрыв дверь, подошла к кровати и села на край. Достала из кармана мобильной, дико хотелось позвонить Росу. Но вдруг он уже все сам узнал, потому и не пришел к краю. Уместен ли мой звонок? Костя же четко продемонстрировал, я ему не нужна. А может, он тоже скучает? Желание услышать любимого мужчину стало нестерпимым. И я, отринув колебания, набрала знакомый номер. Бесконечно долгие гудки шли друг за другом, а мою душу все сильнее и сжимала тоска. Что же, видимо со мной не желают разговаривать. Я уже опустила телефон, собираясь нажать на отбой связи, как из динамика раздался ледяной голос Кости. «Здравствуй, Владислава! Чем обязан?»